Глава 4. Все было плохо, хуже некуда. Все те, кто оказался заперт внутри купола, были контужены во время взрыва. Они пришли в себя через какое-то время, но чувствовали себя откровенно плохо. Держались за голову, жалуясь на сильнейшую, распирающую изнутри боль. Не могли сфокусировать взгляд, каждый раз съезжая в сторону, как перебравший хлебного вина пьянчушка. Мучились от головокружения, из-за которого очень сильно нарушилась координация движений, а кое-кого и вовсе постоянно рвало. Они плохо понимали, где находятся, и не помнили, что произошло. Лошадей тоже контузило, и они испытывали те же симптомы, что и люди. Нам еще повезло, что все спешились и согнали животных в центр круга, поэтому упавшие во время взрыва кони не переломали конечности людям, только своим товаркам. Четверых нам пришлось прирезать. Но и остальные тоже не могли выполнять свои функции и вести людей или грузы. Ноги лошадей подламывались на каждом шагу, они спотыкались на ровном месте и то и дело заваливались на бок, иногда падая в сугробы. Нечего было и думать, чтобы двигаться дальше. Мы с Лаей посоветовались и решили, что лучшим вариантом будет остановиться в том лагере, в котором жил Виним. Пусть там полно трупов, но монах перенес останки в один из шатров, Хотя сжигать не стал, опасаясь, что дым от большого костра будет замечен, а для такого количества мертвых нужно очень много дров. Но маг провел над погибшими все обряды, и можно было не бояться, что покойники поднимутся под действием дикой или направленной магии. Ко всему прочему, в купеческом обозе был большой запас продуктов, а мы пока даже примерно не представляли, насколько нам придется задержаться в лесу. Виним во время нашего бегства к куполу потерял обувь. Мы попытались ее отыскать, но снег был слишком глубок, а ударная волна засыпала кое-где следы нашего перемещения между деревьями. Поэтому Винима мы сразу отправили в лагерь, сопровождать тех, кто мог худо-бедно идти сам, чтобы они подготовили места для раненых, о которых должны были позаботиться мы с Илайей. Ох, нелегкая эта работа. Крутилась у меня в голове, Когда, впрягшись в наспех сооруженную из молодых деревьев Алакушу, мы с Илайей тащили на себе самых тяжелых. Тех, кто не мог идти сам, набралось пять человек, чуть меньше половины всего нашего отряда. Среди них была и хилейна. Амазонка так и не пришла в себя, а я боялась думать о ее ребенке и о том, как на нем сказался этот ужасный взрыв. Пот застилал глаза, дыхание стало хриплым и глубоким, ноги проваливались в снег лишая точки опоры. Такое уже было в моей жизни. Однажды мы с Демьяном поехали в глухую деревню, в которой осталась всего пара домов. Он хотел уговорить старух, волочивших там жуткое существование, переехать в центральную усадьбу. Он построил в нашей деревне дом престарелых, где старики-колхозники, оставшиеся без поддержки родных и близких, могли спокойно доживать свой век в заботе и комфорте пока мы уговаривали старушек переехать, соблазняя их прелестями цивилизации в виде центрального отопления, канализации и водопровода, пошел сильный дождь. И грунтовая дорога мгновенно раскисла, превратившись в грязевое болото. Председательский уазик, которому, казалось бы, все ни утонул, провалившись до самого днища, едва мы выехали из деревни. Когда-то на этом месте была трясина, гиблое место, погубившее множество душ, Но болото осушили и проложили дорогу напрямик, совсем не подумав, что при каждом дожде вода будет накапливаться, превращая дорогу в непролазную топь. Чтобы вытащить машину из болота, нам пришлось толкать ее. Никогда не забуду, как мы со старухами надрывались на болоте, выламываясь из последних сил, как сейчас. Я тогда тоже бормотала себе под нос эту фразу про болото и бегемота, помогая собраться с силами, и сделать еще один рывок. Пробудившаяся память призванной души из другого мира пугала. Я уже давно не вспоминала ничего так четко и ясно, как сейчас. С тех пор, как я призвала душу пожилой учительницы из другого мира, прошло больше двадцати лет. И даже пережив слияние, я всегда считала себя больше принцессой Елиной, чем Еленой Анатольевной. Хотя в первые годы именно ее знания и умения помогли мне выжить в мире Нижнего города. И сейчас у меня было такое же ощущение. Я по-прежнему оставалась собой, но жизненный опыт Елены Анатольевны снова был так близко, как будто бы призыв случился только что. «Елина!» Я так сильно ушла в себя, пытаясь абстрагироваться от тяжелейшей работы, что не слышала, как Илайя звала меня. И только когда она с силой дернула меня за рукав, вернулась в реальность. С трудом сфокусировала взгляд на бледной до синевой амазонке, которая дышала, как паровоз на станции перед отправлением. Думаю, я выглядела не лучше. Я тоже хватала воздух, грудь распирала от жуткой боли, а в голове плавал туман. Картинка плыла от едкого пота, застилающего глаза. «Елина!» И говорила с трудом. И я ее понимала. Каждое слово было таким же тяжелым, как кирпич, который ты поднимаешь, чтобы положить на и так уже переполненную тележку. «Сними шубу, тебе станет легче!» Я кивнула. Она была права. Если снять шубу, то тело будет охлаждаться гораздо быстрее, и жар перестанет душить меня. С трудом нащупала застежки, руки тряслись. Никогда не думала, что расстегнуться так трудно. Пуговицы выскальзывали из мокрых, дрожащих пальцев, но у меня не было даже сил для того, чтобы выругаться. Но, наконец-то, у меня получилось. Я скинула шубу, свежий морозный воздух тут же забрал лишний жар. И мне вправду стало легче. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что вся моя одежда промокла от пота, и я смертельно рискую, оставаясь в таком виде на морозе. Но я была так измучена, что не успела ее осознать. Кинула шубу на нары, накрывая раненых, и снова впряглась в веревочные петли. К счастью, веревок у нас было с избытком. Хватило и для того, чтобы связать волокушу, и для того, чтобы привязать к ней цепочкой полудохлых лошадей, которых мы тоже не хотели терять. И для того, чтобы сделать подобие упряжи для двух женщин королевских кровей, игравших здесь и сейчас роль тягловых животных. Если бы я могла, то посмеялась бы. Мне казалось, что мы тащимся к лагерю целую вечность. Но когда впереди наконец появились первые шатры, поняла, что мы с Илаей смогли уложиться в один световой день, вернее в его малую, не больше свечи часть. Когда Виним присоединился к нам, я даже не заметила, просто в один момент почувствовала, что тянуть стало чуточку легче, а рядом запахтел толстый монах в темно-серой рясе. Он до сих пор так и ходил по снегу в одних тонких обмотках, совсем забыв о потерянной обуви. Пока мы волокли раненых, одна из контуженных амазонок уже пришла в себя и смогла позаботиться об устройстве лагеря, принести и нарубить дрова, развести большой костер. Нам нужны были угли, чтобы обогреть шатры, которые станут нашим пристанищем в ближайшие дни. «Сюда!» – прохрипел Виним, уводя нас чуть в сторону, туда, где между телегами, расставленными вокруг для защиты каравана, была небольшая брешь, достаточная для того, чтобы протащить нашу волокушу. Едва оказавшись за забором, мы с Илайей повалились без сил. Виним в одиночку перенес раненых в шатры, в которых вовсю пылали жаровни. Амазонки, которые были на ногах, пытались помочь, но скорее мешали, путаясь у него под ногами. А мы с Илайей продолжали лежать на снегу, тяжело дыша и не чувствуя холода. «Елина!» Илайя перекатилась по снегу, чтобы быть ближе. «Мы должны вернуться и забрать лошадей, которых зарезали». «Ну их!» — выругалась я. Слишком сильно устала, чтобы соблюдать реверансы. «Обойдемся без мяса!» Виним сказал, что здесь достаточно пропитания. «Дело не в этом. Мертвые лошади могут привлечь измененную тварь, и тогда она легко найдет нас». Я застонала. «Нам как раз не хватало измененной твари для полного счастья». Илая была права. Лошадей надо было забрать. «И засыпать следы крови залой», — кивнула Илая, — «чтобы тварь не выследила нас». «Четыре лошади — это больше полутонны мяса. Магические забавы и обходятся нам слишком дорого». Я снова застонала. «Вот-вот», — невесело усмехнулась Илая, — «абсолютно с тобой согласна. И дору надо всыпать так, чтобы седьмицу присесть не мог». «Пусть только придет в себя», — тяжело вздохнула я, поднимаясь сначала на четвереньки, а потом на ноги, и позвала. «Виним, тебе придется помочь нам. Только сначала надень что-нибудь на ноги, а то простудишься». «Так нет ничего», — пожал плечами монах и взмахнул рукой, обозначая место стоянки купеческого каравана. Здесь только женщины. Самые большие валенки я уже забрал, а у остальных слишком маленькие ноги. Я прикусила губу, чтобы не выругаться еще раз. Досадно, хотя и непонятно, почему такой большой грилорский караван отправился в путь без мужчин. Очень странно. Илая поднялась и встала рядом. Посмотрела на босые ноги Винима, обвела взглядом лагерь и нахмурилась а потом крикнула. «Тейла! Амазонка, та самая, что чувствовала себя гораздо лучше всех остальных, обернулась. У кого из наших самая большая нога?» «А твое какое дело!» довольно грубо отозвалась она. Но Илаю как будто бы только насмешило это пренебрежение. «У монаха нет обуви, а нам нужна его помощь, чтобы забрать мертвых лошадей», пояснила она таким тоном, которым разговаривают с потерявшими разум людьми. Хотя если ты хочешь встретиться этой же ночью с измененной тварью, которая положила весь караван, не хочу, буркнула амазонка, и сев на снег прямо возле костра, принялась стягивать с ног сапоги, а потом толкнула их в сторону Винима. Эй, Мак, бери, пока я не передумала. А я думала, тебя называют большеножка потому, что ты быстрее всех бегаешь, насмешливо фыркнула Илая. Тыла недобро зыркнула на нее, но ничего не сказала. Зато мне было что сказать, пока Виним натягивал на ноги сапоги Амазонки. «Илая», — нахмурилась я, — «не понимаю, чего ты добиваешься таким отношением к людям? Ты могла бы быть повежливее. Глядишь, тогда и к тебе стали бы относиться лучше». «Могла бы», — согласилась она. И прежде чем я кивнула, мол, хорошо, что ты это понимаешь, добавила с усмешкой. «Но не хочу». Тяжело вздохнув, я отвернулась. «Горбатого могила исправит». Пришла на ум поговорка из другого мира, которая подходила к этому случаю больше всех других. Если Илайе нравится, что все вокруг ее ненавидят и презирают, то я не собираюсь вмешиваться и что-то менять. Время приближалось к вечеру. В голых, спутанных ветках кустарника уже стала собираться тьма. Очень скоро на лес опустятся фиолетовые, полупрозрачные сумерки, которые с каждым мгновением будут становиться все темнее и темнее. И если мы не успеем вернуться в лагерь до темна, то рискуем попасть в лапы измененной твари раньше, чем дотащим лошадиные туши. «Идем», — скомандовала Илайя. Пока я смотрела по сторонам, она уже нагребла холодную залу в мешок, который стянула с одной из подвод. Товар, лежавший в мешке, был без всякого сожаления вытряхнут прямо на снег. Там был какой-то травяной сбор, густо приправленный полынью, пряный аромат, который мгновенно защекотал ноздри. Пока шли к месту, где лежали лошади, я никак не могла перестать думать о погибшем караване. Что-то было неправильно в той картине, которая вырисовывалась, исходя из известных мне фактов. Но что именно меня насторожило, я пока не понимала. Илая тоже молчала всю дорогу, хмуря брови и о чем-то размышляя. Одновременно ее взгляд оббегал все окрестные кусты, успевая контролировать обстановку вокруг. Она вряд ли это делала обдуманно, Скорее всего, сработала привычка воина. Виним топал рядом, слегка прихрамывая, сапоги Тейлы оказались чуточку малы. Двигались мы по следу, который оставила нашего лакуша, уплотнившая сугробы так сильно, что ноги почти не проваливались в снег. Волокушу мы решили с собой не брать. Проще срубить новое деревца, чем тащить обратно. — Что-то не нравится мне это, — пробормотала Илая. — Что именно? — встрепенулась я. Слишком тихо вокруг. Так не должно быть. Думаешь, измененная тварь уже здесь? Испугавшись, я принялась всматриваться в кусты, ожидая увидеть горящие огнем глаза и окровавленный оскал магического хищника. Нет, здесь всегда так тихо, вмешался Виним. Я поначалу тоже беспокоился, а потом привык. Илая кивнула. Ее, в отличие от меня, слова мага совсем не успокоили. Но Виним оказался прав. Мы совершенно спокойно добрались до лошадиных туш, связали еще одну волокушу, кое-как, с помощью веревок и такой-то матери, закинули на нее всех четырех лошадей и тщательно засыпали на топтанную площадку, испещренную красными пятнами и подтеками золу из мешка. К счастью, мороз был достаточно сильный, и кровь с туш не капала, поэтому мы не стали посыпать свои следы. Впрочем, это бесполезно. От волокуши оставался такой широкий и явный, что нечего было и думать его спрятать. Как ни странно, тащить туши оказалось гораздо легче, хотя по весу груз ощущался значительно тяжелее. Вероятно, потому, что в первый раз мы тащили по клажу по целине, а сейчас по своему следу, хотя я все равно запыхтела и снова начала потеть через несколько шагов. Мы успели и вошли в круг, выстроенный обозными телегами, в тот самый момент, когда на небе вспыхнули первые звезды. Я рухнула от усталости прямо на снег. Рядом со мной со стоном повалились и и Виним. Все тело страшно болело. Перетруженные мышцы требовали больше кислорода. Легкие уже горели от растяжения и никак не могли вдохнуть столько, сколько нужно. Я хватала ртом воздух, думая, что завтра будет еще хуже. Ни я, ни Виним не сможем подняться с постели, а, возможно, и Лайя тоже. Пусть ее физическая подготовка Была намного лучше нашей, да и возраст был почти в два раза меньше, но вряд ли ее организм способен справиться с такой экстремальной нагрузкой без последствий. К счастью, контуженные амазонки более или менее пришли в себя. Именно они уволокли туши подальше в центр лагеря и закопали их поглубже в снег, чтобы запах крови не привлекал хищников. «Елина!» Илая приподнялась на локте и посмотрела на меня. «Тебе не кажется странным?» что в грилорском караване совсем не было мужчин. Ну, я, конечно, не уверена, но мне кажется, в грилории купцы по большей части мужчины, да и охрана. Они тоже должны быть мужчинами, ведь воительниц в грилории вряд ли очень много. Ну, если только в Ургороде. Она задыхалась и говорила резко и отрывисто, но все ее слова были созвучны моим мыслям. Я тоже думала именно об этом. Здесь не было женщин-воинов, Простонал Виним. Толстяк так вымотался, что даже дышал со всхлипом. Все женщины из прислуги, ну, если судить по одеждам, это еще более странно. Выдохнула я. Я точно знаю, что в караванах, которые направляются в королевство Кларин, всегда есть женщины купцы. Моя знакомая Купчиха Гальша очень долгое время была единственной, кто сумела наладить торговые отношения с королевством Кларин, и только потом. Появилось несколько ее товарок. «Может, ты ошибся?» произнесла Илая. «Может, среди служанок были и купчихи?» «Точно нет», стоял на своем Виним. «Я, конечно, провел в Грилории не так много времени, но я точно знаю, что отличает купца или купчиху от всех остальных людей». «И что это?» «Мошна», почти хором ответили мы с Винимом. А я пояснила. «Это такая особая поясная сумочка, в которой купец хранит или делает вид, что хранит деньги. Чем больше мошна, тем богаче купец. Тогда я вообще ничего не понимаю, пробормотала Элая. И я была с ней согласна. Вот только думать и искать решение этой загадки у меня не было сил. Я закрыла глаза и мгновенно провалилась в сон, прямо так, как была, лежа на снегу, грязная, голодная и раздетая.